«Миром правит взаимная помощь». Две отличительные черты в животной жизни Восточной Сибири и Северной Маньчжурии особенно поразили меня во время путешествий, совершенных мною в молодости. Так начинается эта книга, впервые появившаяся полностью на русском издании в 1918 году. Меня поразила, с одной стороны, необыкновенная суровость борьбы за существование, которую приходится вести против безжалостной природы, другой особенностью было то, что я не находил, хотя и тщетно искал ее следов, той расточенной борьбы за существование, которую большинство дарвинистов, хотя не всегда сам Дарвин, рассматривали как преобладающую характерную черту борьбы за жизнь и как главный фактор эволюции. Борьба за существование – эта формула Дарвина, предполагавшая выживание приспособленных, опиравшиеся на произглашенные Мальтусом законы перенаселения, была поднята как знамя в конце 80-х годов прошлого века так называемыми социал-дарвинистами. она вызвала решительные возражения, причем главным образом в России. Не принял ее и молодой Кропоткин, хотя лишь спустя 20 лет пришел к своему пониманию процесса биологической эволюции, которую назовут «поправка к Дарвину». Именно потому, что не борьба, а сотрудничество, кооперация, солидарность, взаимопомощь являются фактором эволюции, считал Кропоткин, гармония в обществе немыслима при сохранении пирамидальности власти, утверждаемой государством. Она зиждется на тесных переплетениях взаимосвязей, подобно тому, что имеет место в природе». Ученый опирался при этом не только на многочисленные факты науки, но и на весь опыт человеческой мысли, привлекая даже основные принципы двух крупнейших религий – христианства и буддизма. Еще в сибирских путешествиях Рапоткин внимательно приглядывался к жизни животных в местах, где еще не пустился человек. В Сибири он наблюдал, как жизнь сообществами помогает животным Противостоять всяким невзгодам, общение с себе позволяет выжить в тяжелой борьбе с суровой природой, с глубокими снегами и метелями, с сильнейшими ливнями к циклонов, налетающих Тихого океана, с грандиозными наводнениями на Нижнем Амуре, с морозами, при которых ртуть замерзает в тимометрах, и метелями в июле, нередкими на севере Забайкалья. В камере французской тюрьмы Клерво Кропоткин прочитал лекцию Карла Федоровича Кеслера, крупнейшего русского зоолога, профессора Петербургского университета, который высказал мысль о том, что подчиняясь закону борьбы за существование, животные в отношении между собой используют поддержку и взаимную помощь, благодаря чему способны выживать в самых неблагоприятных условиях. Эта мысль Кеслера отвечала собственным представлениям Кропоткина о совмещении борьбы и взаимопомощи, взаимодействии разделения и объединений, всеобщей кооперации Вселенной. Чтобы решить эти проблемы в отношении человеческого общества, необходимо разобраться, как обстоит дело на более низком уровне в мире животных. Работу над темой, которая необычайно увлекла Кропоткина, пришлось прервать после выхода из тюрьмы. Но он продолжал над ней думать. В 1888 году профессор-дарвинист Томас Гексли выступил в Оксфордском университете с лекцией, в который утверждал, что человеческое общество живет так же, как и животный мир, по закону борьбы за существование. Наиболее сильные, приспособленные, иначе говоря, хитрые и ловкие, не выбирающие средств для достижения цели люди, естественно, завоевывают в обществе господствующее положение. Они обладают правом повелевать, в то время как остальные обязаны им подчиняться. Тома Гексли напечатала эту лекцию в журнале «19 век». Она называлась «Борьба за существование. Программа». Кропоткин увидел в такой концепции прямое обоснование борьбы господствующих классов с революционным движением. В ней найдут оправдание революционеры Типа Нечаева – разрешающие себе любые приемы борьбы, лишь бы они приводили к победе. Очень многие выступали против Гекскли, сомневаясь в мерности внесения законов боевого существования в животный мир на мир человека. Кропоткин же пошел дальше. Он давно уже был убежден, что человека нельзя противопоставить природе, ибо он порожден ею, является ее частью и связан с ней нитью взаимозависимостей. А если так, то не только закон борьбы за существование, но и закон взаимной помощи у животных должен иметь продолжение в человеческом обществе, где его действие осуществляется через такие формы человеческого общения, как солидарность, альтруизм, милосердие. Путешествуя в Сибири, Кропоткин понял, какую борьбу с суровой природой приходится выдерживать животным на громадных пространствах. Большая часть их выживает в этих условиях только потому, что держатся сообществами. Те же самые животные становятся беспомощными и погибают, если открываются под подчинение от сообщества и лишаются помощи сородичей в тяжелой борьбе с неблагоприятными природными условиями. Ведь если бы существовала одна жестокая борьба за существование каждого индивидуума со всеми остальными как соперниками, наверное, не хватило бы сил для борьбы с враждебными собственной жизни условиями окружающей среды. Еще во время сибирских путешествий Кропоткин начал сомневаться, так ли уж господствует повсюду борьба, и она ли определяет прогресс жизни. Его поражали картины больших переселений животных, оленей на крайнем севере, перелетных птиц с юга Уссурийского края на севере и обратно, о переселении косуль на Амуре, которому пришлось наблюдать, возвращаясь в поздней осенью с Уссури вверх по Амуру. Он любил рассказывать о своих лекциях. Осенью же, когда уже выпал снег, тысячи и тысячи косуль сбегаясь именно в том месте камуру, где русло могучей реки суждено, сужено перед прорывом через хребет. И хотя по реке уже густо шел лед, поднимавшись со дна, косули отчаянно бросались в реку, чтобы переплыть на другой берег. Каждый день новые и новые стадо косуль подходило точно к этому месту и пускались вплавь. Они уходили от глубоких снегов на южный берег Амура, на более теплую китайскую сторону. Удивительно, что к этому узкому месту животные собирались с громадного пространства, из десятков долин, объединяясь в совместного преодоления водной преграды. Закон о взаимопомощи среди животных подтверждало множество других случаев совместных действий животных, которые Петру Алексеевичу пришлось наблюдать и которые были направлены на спасение не каждого в отдельности, а всего сообщества в целом. Есть и борьба соперничества, съел тот, кто сумел, кто лучше приспособлен. Но из этого предложенного испытания вид выходит с потерей общей энергии, так что о том, что прогрессивная его эволюция может быть основана на О остром соперничестве речи быть не может. Соперничество, конечно, имеет место и полезное, если только дело не доходит до взаимного уничтожения. Обостренное соперничество ведет к угасанию вида. Конечно, Кеслер впервые затронул эту тему. Не говоря уже о происхождении закона помощи, он, по мнению Кропоткина, ошибочно видел его истоки лишь в правительских чувствах, в инстинкте заботы животных о потомстве, Но есть еще общительность, она не всегда связана только с заботой. Кропоткину кажется, что дело тут сложнее, и на вопрос об истоках едва ли можно ответить сразу. Надо будет поискать ответ на ранних стадиях эволюции животного мира. Но это потом. Главное показать, что взаимная помощь является фактором эволюции. Кропоткин обратился к литературе и обнаружил, что даже Гёте думал над этой проблемой. Заменитый в ту пору юности Кропоткина Леопольд Бюхнер, автор книги «Силы и материя» источником общности животных видел взаимную симпатию. Симпатия, конечно, присутствует, как и забота о потомстве, но взаимная помощь не может базироваться на ни одной. Разве симпатия или любовь заставляют стадо бизонов при нападении волков становиться в круг, надежно защищаясь таким образом от нападения хищников? Разве любовь соединяет одиночных косуль во множество стад с огромной территорией для того, чтобы все вместе переплыть реку в самом узком ее месте? Главное, думал Кропоткин, то, что существует чувство несомненно более широкое, чем забота о потомстве или симпатия. Это инстинкт общительности, который медленно развивался на протяжении миллионов лет жизненной эволюции на Земле и явился важным фактором этой эволюции. В жизни таких насекомых, как муравьи, пчелы, термиты роль взаимной помощи необычайно велика. Это очень хорошо известно, но даже у таких животных, которые вроде бы не склонны к коллективизму. У крабов-отшельников можно наблюдать удивительное поведение. Некоторые земноводные крабы в Вест-Индии и Северной Америке соединяются огромными полчищами, когда идут к морю метать икру. В аквариуме в Брайтоне Петру Алексею Александровичу Довелось самому наблюдать, как будут все другие крабы, если один из них случайно превратился на спину. Остальные крабы обязательно помогают ему вернуться в обычную позу, что дается им отнюдь нелегко, Прожали их настойчивость и упостово, хотя иногда на это уходил не, не один час. Биологи, изучившие поведение грифов крупных птиц в искогории, подчеркивают исключительную их общительность, о них как о людях можно сказать, что они живут в большой дружбе и не без оснований. Гнездятся грифы поблизости друг от друга, а на охотках падали, которые они питаются, сообщают друг другу и собираются вокруг трупа огромными стаями. А орлы-белохвосты русских степей, про которых рассказывали еще в Петербурге, на заседании графического общества Николай Севецов. Раз он увидел орла, поднимавшегося кругами вверх все выше и выше, осматривая местность, и вдруг раздался его пронзительный клекот, на него ответил крик другого орла – третьего, четвертого. Их собралось 10, потом еще 10, и они полетели все вместе в одном направлении. Позже Северцев увидел этих орлов у лошадиного трупа, где вершился коллективный пир. Один орел позвал других, и они соединились в группу для охоты и совместной трапезы. У журавлей стая кормится всегда под охраной часовых, а если бывает нужно, высылается несколько разведчиков, выясняющих сохранилась и опасность там, где она была недавно. Коллективная осторожность журавлей спасает каждого от врагов. Малюсеньким луговым тресогузкам благодаря соединению стаю не страшен грозный ястреб. А что уж говорить о весеннем внездавании птиц. Если только хищники приближаются, об их появлении взвещают добровольные часовые. В небо поднимаются сотни чаек, ласточек и смело летят на тысячу коршуну. Он бросается на живую массу птиц, но атакованный со всех сторон отступает. Подобные наблюдения делали многие натуралисты – Брэм, Северцев, Иван Поляков его друг по сибирским походам, написавшие прекрасную статью о семейных обычаях водоплавающих птиц. Да и сам Кропоткин видел подобные картины не один раз в Сибири и на Дальнем Востоке. Жаль, что не побывал в Бартике, не стоялась намеченная экспедиция, но все-таки он видел птичьи базары в Навежском фьорде неподалеку от Бергена и на островах Втогольмского архипелага. Эти птичьи горы – ярчайший пример взаимной помощи и бесконечного разнообразия видов и форм поведения, обусловленного общественным характером жизни птиц. Широко проявляется взаимопомощь у птиц в период их перелетов. Это великое явление природы, не вполне еще объясненное. Но, несомненно, удивительное. Весной или осенью птицы, жившие ранее маленькими стаями, разбросанными по обширному пространству, вдруг начинают собираться в определенном месте многотысячные объединенные армии, прежде чем отправятся в далекий путь. Они как будто даже совещаются, обсуждают подробности ведущего путешествия. Во всяком случае, оглушительный разноголосый гам этого сборища наводит именно на такие предположения. Да и не одни разговоры. Птицы поджидают запоздавших, упражняются в подготовительных полетах, а потом исчезают все вместе. Самые сильные особи обычно летят во главе стаи. Нередко к стае сильных птиц присоединяются более слабые, рассчитанные в поддержку. Они остаются вместе, когда всю колонну их захватывает буря. Беда объединяет птиц различных видов. Среди просто поразительно громадное численное преобладание общительных видов над многими хищниками, живущими особняком. Олени, антилопы, буйволы, горные бараны, мускусные быки, песцы, тюлени, моржи, киты, наконец, все эти животные ведут стадный образ жизни, что помогает им противостоять неблагоприятным условиям природы и окружающим их хищникам. Животные, предпочитающие одиночество, это всегда хищники, их немного. Но и у хищных млекопитающих все-таки обнаруживается привычка к общественной жизни. Даже львы соединяются для охоты в группы, уже не говоря о волках, гиенах, лисицах. Все эти многочисленные примеры не могут не убедить в том, что общение и за помощь у животных широко развиты, и в том, что они обусловлены потребностями вида. Но работая над серией статей для журнала XIX век» и размышляя над множеством фактов, которыми эти статьи были буквально переполнены, Кропоткин пошел дальше. Он... выстроил свою теорию, ввел всеобщий закон взаимной помощи, действующий во всей живой природе, включая человеческое общество. Кропоткин ни в коем случае не отрицал коренного отличия мира человека от мира животных. Но отличие это в том, что человеческое общество стоит на более высокой степени революции, его поднимает сознание, несомеримое более развитое, чем у животных. И это сознание тем более способствует совершенствованию тех инстинктов, которые направлены на прогресс рода человеческого. То поведение, которое у животных складывается инстинктивно, у человека разумного тысячекратно укрепляет сознанием. Что было бы, если бы борьба о существовании между людьми укреплялась сознательно? Результатом в этом случае могло быть лишь самоуничтожение человечества. Но если не борьба, то солидарность, взаимопомощь. Статьи Крапоткина на эту тему, и особенно книга «Metal AIDS as a Factor of Evolution» взаимопомощь фактор эволюции», вышедшая в Лондоне, В 1890 году, а потом во многих других городах Европы, Азии, Америки, стал и очень популярными. Теория Кропоткина обратила на себя внимание европейской и мировой общественности, гуманностью, оптимизмом, надеждой на лучшее будущее человечества. Знаменитый анархист, пропагандист социальной революции, выдвинул на первое место отношение сотрудничества, солидарности взаимопомощи между людьми. Совсем По-евангельски, по-христиански. Не такое ли понимание Иди Кропоткина привело английского писателя Оскара Уайлда к сравнению русского философа-анархиста с Белым Христом, идущим из России?